Глава 11. Время для мести. Терпеть ее не могу, воскликнула Лия, пинком распахивая дверь раздевалки. Только и делает, что путается у всех под ногами, жалкая обжора и неудачница. Дуня Дуневалиева тихо ухмыльнулась. Эта жалкая обжора глаз не сводит с твоего парня, сказала она. Что? Лия даже остановилась. Она постоянно пялится на Руслана, подтвердила Дуня. «Все время ходит за ним следом, сидит в бассейне, когда тренируются пловцы. Ты что, никогда этого не замечала? Нет, ошеломленно призналась Лия. Делать мне больше нечего, только следить за всякими дураками. А ты присмотрись, посоветовала ей Дуня. Лия удивленно захлопала глазами. Она понятия не имела, что Толстуха положила глаз на Руслана. Вот так новости. Конечно, Лия не опасалась соперничества с Яной, но ей было неприятно услышать это от подруг. Она встречалась с Русланом не так давно, буквально пару недель. Они еще даже не целовались. А до того она много месяцев пыталась привлечь его внимание. Потом просто осмелилась и подошла к нему первой, пригласила его в кино. С тех пор они иногда ходили вместе куда-нибудь, Лия пока даже не знала, нравится она Руслану или нет, но собиралась в скором будущем это выяснить. А тут эта никчемная толстуха вдруг вылезла откуда-то со своей жалкой любовью. А что если? Лия недобро усмехнулась. Значит, да втрескалась у Руслана, сказала она. Отлично. Кажется, я знаю, как поставить ее на место. Что ты задумала? заинтересовалась Алиса, который сейчас час, спросила Лия. «Одиннадцать утра? Ошибаетесь, загадочно улыбнулась Лия. Сейчас самое время для мести. Получив у гардеробщицы Аглаи Тимофеевны свою ветровку, Яна вышла из школы. Она глотала слезы, ее душила обида. Сколько еще терпеть насмешки этой тощей выдры Даниловой наверняка до конца обучения в школе. Никуда от этого не деться. Лия унижала и дразнила ее с первого класса. Тупые подруги не совались в ее дела, просто стояли рядом и хихикали, доследили, чтобы никто из учителей не оказался поблизости. А Яна молча терпела их издевательства, а потом рыдала в туалете. Потом выходила с вымученной улыбкой и делала вид, что все в порядке. Так продолжалось уже несколько лет. Яна промокнула выступившие слезы краем рукава. Ладно, хватит. Ей просто необходимо собраться. Домой она должна прийти радостная, в хорошем настроении. У отца и так постоянно кошки на душе скребут, он не должен видеть ее слез. Ему необходима ее поддержка. У ворот школьного двора висел очередной плакат, возвещающий о будущем конкурсе красоты. Яна остановилась около него и вздохнула. Если бы она была красивой, она победила бы в конкурсе, стала известной манекенщицей и заработала много денег. Она помогла бы отцу, а Руслан той обратил бы на нее внимание. Мечты, мечты. В жизни везет только таким, как Лия Данилова. Богатая, избалованная дрянь, обладающая к тому же очень привлекательной внешностью. Ну почему всегда так? Одним все, а другим ничего. Извините, девушка, раздалось вдруг совсем рядом. Яна вздрогнула от неожиданности. Повернувшись, она увидела перед собой незнакомого пожилого мужчину. Худощавый, с немного вытянутым лицом, с длинными седыми волосами, он смотрел на нее сквозь темные стекла очков пенсне. Незнакомец носил фетровую шляпу, И длинный плащ серого цвета. В руках он держал потертый кожаный портфель. "Тебя ведь зовут Яна", осведомился он. "А вы кто?" Давыдова нахмурилась. "Мы знакомы?" "Ой, извини", спохватился незнакомец. Он вытащил из кармана плаща визитную карточку и протянул ей. "Меня зовут Феликс Ковригин. Я доктор" Яна внимательно изучила визитку. Ковригин работал в клинике косметологии и пластической хирургии Институт красоты. Вы пластический хирург? удивленно спросила она. Не совсем, ответил Ковригин, но моя специальность близка к этому. В Институте красоты я работаю не так давно, а раньше был обычным доктором в поликлинике. Ваша школа какое-то время назад проходила медосмотр, и я как раз был одним из тех врачей, которых вы посещали. И что вам от меня нужно? поинтересовалась Яна. Странно, но она совершенно не помнила этого врача. "Ты главное не беспокойся", произнес Феликс. "Просто наша клиника сейчас работает в одном очень перспективном направлении". И я хотел предложить тебе поучаствовать в нашей экспериментальной программе. О чем вы? напряглась Яна. Ничего страшного, сразу успокоил ее Ковригин. — Мы разработали методику быстрого похудения. Это косметическая операция, но она не требует никаких хирургических вмешательств. Я случайно увидел, как ты разглядываешь это объявление о конкурсе красоты и подумал, может, тебе это будет интересно. Яна удивленно на него уставилась. А в чем заключается ваша методика? спросила она. Ты просто ложишься под капельницу, и тебе вводят особую сыворотку, начал объяснять доктор Ковригин. Через какое-то время жировые ткани рассасываются сами собой, а кожа приобретает упругость и подтягивается. Результаты станут заметны очень быстро. Яна не поверила своим ушам. Неужели ее мечте суждено сбыться? Конечно, мне это интересно, воскликнула она. Но сколько это стоит? Наверняка очень дорого, а я не могу себе позволить тратить большие суммы денег. Не беспокойся о деньгах, успокоил ее Ковригин. Программа экспериментальная. Мы разработали ее совсем недавно. Нам нужны подопытные, чтобы опробовать ее. Поэтому, если ты согласишься, для тебя это будет абсолютно безвозмездно. Яна не на шутку разволновалась. Ей предлагали похудеть за короткий срок и совершенно бесплатно. Не об этом ли она мечтала всю свою жизнь? Но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Значит, вам нужны подопытные», — повторила она. А у этой вашей методики есть какие-то побочные эффекты? Мы проводили опыты только на животных, ответил Ковригин. Но ни мыши, ни кошки, ни собаки не пострадали, все живы и здоровы. Осталось только провести испытания на людях. Конечно, гарантий нет, но я не думаю, что возникнут какие-то сложности. Он говорил очень складно, но я понимала, что согласиться на такой эксперимент означало большой риск. А если что-то пойдет не так? Губить свое здоровье из-за недостижимой мечты она не собиралась. "Не отвечай мне сейчас", сказал ей доктор Ковригин. "Подумай хорошенько. И если решишься, просто позвони мне". И мы обо всем договоримся. Хорошо, кивнула Яна, убирая визитку Феликса в карман куртки. Я подумаю над вашим предложением. Только не тяни с ответом, предупредил ее доктор. Сейчас мы ищем кандидатов, возможно, наберем всех через пару дней. Тогда можешь распрощаться со своей мечтой, потому что позже эта процедура будет очень дорого стоить, и ты уже не сможешь позволить ее себе. С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Яна, ёжись на ветру, поспешила домой. Она обдумывала предложение доктора Ковригина на протяжении всего пути, взвешивала все за и против. Конечно, ей хотелось похудеть, сбросить хотя бы несколько килограммов, но не станет ли после этого только хуже? Она слышала, что зачастую те, кто худел за счет различных диет, потом очень быстро вновь набирали вес, а некоторые даже становились еще толще, чем прежде. Этого она совсем не хотела. По пути Яна зашла в супермаркет «Бальзак» и купила продукты к ужину. Придя домой, она отнесла пакеты на кухню, тут же извлекла из упаковки свежий пончик и откусила. Затем переоделась в домашний халат. И принялась готовить ужин, одновременно общаясь по мессенджеру с Ириной Клепцовой. Мобильный телефон лежал на кухонном столе. "Если бы тебе предложили быстро похудеть, ты бы согласилась?" напечатала Яна. "А я своим весом довольна. Те, кому не нравятся, просто мне завидуют", ответила Ирина. "Ты намного худее меня. Толстый живот не портит красивое лицо. И вообще, что за вопросы?" Одна клиника предлагает стать участницей эксперимента бесплатно. Ты спятила? тут же ответила Ирина. Не вздумай соглашаться. Если за это не просят денег, значит, какая-то афера. Они просто хотят протестировать свой метод на человеке. И ты решила стать подопытной крысой? Точно с ума сошла. Я еще не дала согласия. И не давай. Еще попомнишь мои слова, когда у тебя рога вырастут. Яна улыбнулась и отключила телефон. Ирина в своем репертуаре. Вскоре вернулся отец. М-м, он повел носом. Как вкусно пахнет. Твой любимый борщ, улыбнулась Яна. Ты всегда знаешь, чем меня порадовать, сказал отец. В нем что-то изменилось. Яна это сразу почувствовала. Отец улыбался. От его мрачности не осталось и следа. Я нашел работу, сообщил Михаил Анатольевич. Ура! обрадовалась Яна. Тебя снова пригласили в твою прежнюю компанию? Нет, отец слегка поморщился. Мои прежние работодатели обо мне, похоже, забыли. Я устроился разнорабочим на бурильную установку. Зарплата хорошая, но есть одно но. Работа вахтовая. Теперь две недели я буду проводить дома, а следующие две недели на вышке в тайге. Но у тебя два высших образования, недоуменно произнесла Яна. Ты, известный конструктор, и станешь обычным разнорабочим? А что еще остается? — нахмурился Михаил Анатольевич. Инженеры нынче не в почете. «Нет — Нет, воскликнула Яна. Этот твой бывший начальник во всем виноват. Он не должен был увольнять тебя. Он тут ни при чем, — возразил отец. Трудные времена. Многие хорошие специалисты лишились работы. Но ты был лучшим в этой компании. Давай не будем об этом, отмахнулся отец. Сейчас помою руки и за стол. У меня теперь есть работа, и это самое главное. А о прежней компании лучше забыть. Он отправился в ванную, а Яна в задумчивости стала мешать борщ. Забыть? Вот уж нет. Она ничего забывать не собиралась. С отцом, самым дорогим для нее человеком, обошлись очень плохо, и когда-нибудь эти люди за все ответят. Жизнь все расставит по своим местам. Яна в этом нисколько не сомневалась. Так из-за чего вы все таки подрались с Аркадием Кривоносовым? Спросила Лариса Никиту, когда ребята вошли в атриум супермаркета Бальзак. Что не поделили? Да мы не дрались вовсе, отмахнулся Легастаев. Я случайно на него налетел. И вышиб дверь. Здорово же ты торопился. Так уж получилось, развел руками Никита. А люди совсем другое говорят, вставила Алена. — И что ж говорят люди? поинтересовался Артем что Никита и Аркадий подрались из-за девушки. Оба влюбились в Лию Данилову, вот и устроили разборки. "Что?" изумился Никита. "Да я с этой Даниловой за всю жизнь даже пары слов не перекинулся". "Да ладно, не бери в голову", сказала Алена. "К тому же, Лия неровно дышит к Руслану Тою. Говорят, они встречаются". "Да ты что?" изумилась Лариса. "Ну-ка выкладывай подробности". Никита тут же увёл к отцу в кабинет, не желая выслушивать последние девчоночьи сплетни. Артем направился в отдел игр, а Лариса с Алёной пошли в хозяйственный. Там была распродажа, поэтому покупателей набежало очень много. При виде кастрюли сковородок Кирсанова просияла. Здесь есть все, что мне нужно. Да еще и со скидкой? Никогда не думала, что так увлекусь приготовлением еды. Она сразу схватила блестящую сковороду и парочку керамических кастрюлек. Алена задумчиво крутила в руках большой вантус. Чего ты на него любуешься, иди чек пробивай, сказала Лариса. Потом поможешь мне покупки до дома донести. Чек пробить я всегда успею, сказала Алена. — А вдруг этот вантус бракованный? Надо же его как-то проверить на герметичность. Лариса посмотрела на Алену с нескрываемым восхищением. Ей самой такие дельные мысли нечасто приходили в голову. Недолго думая, Алена поставила Вантус на пластиковую плитку пола и с силой надавила на рукоятку. Воздух вышел с неприятным звуком, привлекшим внимание половины покупателей в отделе. Вантус намертво присосался к полу. Вот это вещь, я понимаю, с одобрением произнесла Алена. Она попыталась оторвать инструмент от пола, но не тут-то было. Герметичность оказалась первоклассная. Алена ухватилась за рукоятку двумя руками, поднатужилась и вырвала ее из резиновой присоски. Лариса не выдержала и громко рассмеялась. Это привлекло внимание молоденькой продавщицы и другой половины покупателей. Все с интересом уставились на Алену. «Надеюсь, вы понимаете, что теперь вам придется его купить, спросила продавщица. Понимать-то понимаю, пропыхтела Алена. только как мне его от пола-то оторвать? Она сняла с плеча свою сумочку и отдала ее Ларисе, затем приладила рукоятку на место и повторила попытку, раскачивая вантус из стороны в сторону. Сильно дернув, она наконец оторвала его от пола вместе с пластиковой плиткой насмерть прилипшей к присоске. Лариса схватилась за живот. Хохотать не было сил. Она уже не смеялась, а тихонько повизгивала. Зато хохотали все покупатели и даже продавцы. Алена с раскрасневшимся лицом сунула Вантус вместе с плиткой под мышку и поспешила к кассе. И только там крепкий парень-грузчик помог ей разделить Вантус и плитку. Час спустя Алёна и Лариса постучали к Ирине Клепцовой. Алёна держала в руках всё тот же Вантус, Лариса стопку музыкальных компакт-дисков. Она одолжила их у Клепцовой давным-давно, когда подбирала музыку для одной вечеринки и всё никак не могла вернуть. Ирина пригласила подруг в свою комнату, располагавшуюся в цокольном этаже. После того странного случая на дне рождения Ирины здесь мало что изменилось. Круглый зал с низким потолком, красивые каменные колонны, пол покрытый мозаичной плиткой. Только секретный проход, обнаруженный тогда за шкафом, был теперь замурован и закрашен. После взрыва обрушившего потолок секретного коридора отец Ирины засыпал бункер щебенкой, разровнял землю и разбил на этом месте красивый цветник. Что-то вы долго, — сказала Ирина. Я пришла домой еще три часа назад. Мы бы пришли пораньше, ответила Лариса. Если бы Алена не устроила в магазине целое представление. Там все животики надорвали от смеха. Ирина хмуро на них покосилась. Что вы опять натворили? настороженно спросила она. Алена хотела проверить свой вантус и сломала пол. Лариса не сдержалась и снова захохотала. Что вы, городите? даже не улыбнулась Ирина. Сломала пол. Как такое возможно? Да тут ничего сложного нет, отмахнулась Алена. Сейчас я тебе покажу. Она поставила вантус на пол подвала и надавила на рукоятку. "Нет!" завопила Лариса. Но было уже слишком поздно.